Но двурядная тканина исчезала кусок за куском, и он сообразил, наконец, что ни одному человеку в мире не сносить за свою жизнь столько белья. Здорово все обдумав, Исаак решил, что он должен вмешаться, снова став мужчиной и главой семьи. Правда, упросить торговца послать телеграмму обошлось копеечку, Но зато телеграмма наверняка подействует должным образом на сына. А кроме того, Исааку и самому было приятно прийти домой и рассказать Ингер, что в город послана телеграмма. На обратном пути ему пришлось тащить на спине еще и сундучок своей новой работницы. Но он был полон такой же гордости и таинственности, как и в тот раз, когда возвращался домой золотым кольцом. Чудесное настало время. Ингер прямо не знала, чтобы и такое еще сделать хорошего и полезного, и говорила мужу, как когда-то прежде. Как это ты совсем справляешься? Или ты совсем изведешься? Или же? Ну уж нет, иди-ка скорей домой и перекуси. Я напекла тебе вафель. Чтобы порадовать его, она спросила. «Любопытно, для чего ты припас эти бревна? И что затеваешь строить?» «И сам еще хорошенько не знаю», напыжившись, ответил он. «Все пошло, как в былые, прежние времена. А после того, как родился ребенок, и оказалось, что эта девочка, крупная девочка, хорошенькая и с правильным личиком, после этого...» Надо быть камнем или же собакой, чтобы не возблагодарить Бога. Но что же он собирался строить? Вот уж будет теперь у Лини о чем порассказать, побегав по соседям. Пристройку к избе, еще одну избу. И то сказать, народу в Силандра стало куда как много. Взяли работницу, да домой Лисеуса». «Да прибавилась еще новенькая девчоночка! Старая изба будет теперь вместо клети. Больше она ни на что и не годится». И, конечно же, в один прекрасный день ему пришлось все рассказать Ингер. Ей и так уже не терпелось все выведать. И хотя Ингер, скорее всего, уже и знала тайну от Сиверта, они частенько шушукались друг с дружкой, она все-таки страшно удивилась, Всплеснула руками и сказала «А не врешь?» Весь сияя от внутреннего довольства, он ответил «Ты столько натащила новых ребят в усадьбу, надо же мне о них позаботиться!» Мужчины каждый день уходили ломать камень для каменной стены новой избы. Каждый старался перещеголеть другого, один молодой и крепкий, налитые мышцы, Глаза, быстро определяющие место для удара и быстро отыскивающие подходящий камень. Другой — пожилой, медлительный, длиннорукий, с чудовищной силой наваливающийся на лом. Наломав большую кучу, они давали себе передышку, ведя неспешную беседу. «Да», — сказал сын. «Интересно, сколько он просит?» «Ага». «А ты не слыхал?» «Нет, слыхал, что 200. Отец подумал с минуту и сказал, «Как, по-твоему, сгодится этот камень на фундамент?» «Смотря потому, собьем ли мы с него эту вот горбушку», ответил Сиверт, и, поднявшись с земли, протянул отцу молот, а сам принялся колотить по камню кувалдой. Он раскраснелся и вспотел». Вытягивался во весь рост и с размаху опускал кувалду. Снова выпрямлялся и снова опускал кувалду. И так двадцать раз подряд. Он не щадил ни инструмента, ни себя. Работа была тяжелая, рубашка у него вылезла из штанов, живот обнажился. Каждый раз, чтобы размахнуться посильнее, он приподнимался на цыпочки. Двадцать ударов. «Давай посмотрим», — крикнул отец. Сын остановился и спросил, «Есть трещина?» Они легли на землю и осмотрели камень.